Глава пятая «Я вскрыл комнату, потому что, по логике, останки ведьмы должны быть там», объяснил Кирилл, поднимая глаза к потолку. «Не зря же заколотили именно эту дверь. Думаю, там она и умерла. А значит, тело должно находиться в той комнате, но его нет». «Потому что она ожила и теперь слоняется по дому, мечтая нами полакомиться» мрачно хмыкнул Егор. «Но по дому носятся-то не её останки», — возразила Марина. «За это время она должна была превратиться или в скелет, или в мумию. Но я видела её совсем рядом. Она похожа на обычную старуху, но только с чёрными глазами. Так что, как и сказал Кирилл, она теперь бесплотна. Это её дух, призрак». «А почему её сразу не сожгли и не закопали?» — задалась вопросом Катя, присыпав солью. Кто-то же заморочился с заколачиванием комнаты и дома. Кирилл также говорил, что могли и стены святой водой окропить, то есть явно хотели её тут запереть. Почему не похоронили, чтобы уж наверняка?» Все четверо переглянулись. Вопрос был хорош, и так сразу ни у кого объяснения не нашлось. Лишь после достаточно долгой паузы Кирилл осторожно предположил. Говорят же, что не сразу узнали о её смерти. Когда её нашли, тело могло быть уже в весьма неприглядном виде. Побрезговали? «И ты говорил, что зима на дворе была», — подал голос Егор. «Если долго стояли морозы, то земля могла промёрзнуть, могилу копать умаешься». «Думаете, подобные неудобства могли людей остановить?» — усомнилась Марина. «Ведьма была сильна, и в силу ее верили. Даже сейчас она сомнений не вызывает. У меня так точно. Наверняка местные хотели бы себя обезопасить. Тут уж не и прочих отговорок». «Может, они не знали, что так вернее?» — высказал еще одно предположение Кирилл. «Или всё ещё хуже!» Снова взял слово Егор. «И они это сделали, но не помогло!» «Нет-нет!» Марина даже головой помотала для придания веса словам. Тогда бы они не стали заколачивать комнату и дом, не знать про погребение тоже не могли. Могли не сообразить, что тело необходимо сжечь, но не про то, что его надо придать земле. «Тогда у меня остался только один вариант!» Катя всплеснула руками. «Они её тупо не нашли!» «То есть как?» «Не понял Кирилл!» «Она же ведьма!» Катя в раздражении закатила глаза. «Может, она морок какой-то навела, спрятала тело, знала, что если не будет предана земле, то сможет обрести посмертное существование!» «А разве после её смерти колдовство не должно было развеяться?» Не согласился Егор и тут же фыркнул, покачал головой и пробормотал. «Не могу поверить, что мы всё это на полном серьёзе обсуждаем!» «Как ты сам видел!» Катя выразительно посмотрела на него. «С её колдовством и после смерти полный порядок! Иначе бы она тебя к потолку не подбросила!» «Непонятно только, как нам тогда её искать!» Марина посмотрела на Кирилла. «На ощупь?» Тот задумчиво кивнул. «Не вижу других вариантов. Я, конечно, только взглядом искал». «О, ребят, это очень мерзкая затея!» Простонала Катя. «Не хочу я там всё щупать в поисках скелета». «Да я всё сделаю сам!» Заверил Кирилл. «Вы и так помогли!» «Нет уж!» — Вчетвером быстрее справимся, — возразил Егор. — Это в наших общих интересах, — поддакнула Марина. — Да и безопаснее нам держаться вместе. С этим никто не стал спорить. Когда все поднялись со своих мест, Кирилл внезапно остановился, открыл рюкзак и вытащил бутылку с остатками святой воды, оставив вторую нетронутой. — Сделайте все по глотку, — велел он. На лице Егора было написано недоверие, однако он ничего не сказал и послушно глотнул воды, когда до него дошла очередь. «Лучше бы мы её на руки полили», — только и заметил он, возвращая пустую бутылку Кириллу, чтобы они скелет смогли нащупать. «Скелет мы и так нащупаем», — невозмутимо заявил Кирилл, — «а вот немного безопасности не повредит, да и просто пить хотелось». «Ну, если ты считаешь, что это нас обезопасит!» Чтобы пересечь присыпанный солью порог, каждому потребовалось задействовать всё своё мужество. Пожалуй, только Кирилл быстро и бесстрашно первым переступил порог, даже последовавший за ним Егор помешкал, задумчиво потирая шею. Марина вышла вслед за Катей. «Не отставай!» — тревожно позвала та, когда они поднимались по лестнице — и Марина прибавила шаг. Ведьма не напала, её присутствие ощущалось постоянно. То и дело кто-то из них слышал тяжёлое хриплое дыхание, шорох юбок или скрежет когтей по древесине, иногда тихий смех. То ли их действительно защищала святая вода, то ли ведьма опасалась нападать, помня, чем это закончилось для неё в прошлый раз. И тем не менее... Каждый такой звук заставлял сердце замирать в груди, страх сковывал руки и ноги, но через какое-то время, показавшееся им вечностью, все четверо добрались до нужной спальни. Здесь невидимое присутствие стало чувствоваться острее, поэтому у всех дрожали руки, когда они ощупывали пол, кровать, внутренности шкафов, подоконники. Каждый угол, каждый сантиметр Леденеющие пальцы не находили ничего, хватали только воздух. «Хорошая была идея! Жаль, не сработала. Раздосадованно выдохнул Егор, выпрямляясь. Они проверили уже всю небольшую комнату дважды, но так ничего и не нашли. Забравшись Егору на плечи, Катя ощупала даже поверхность шкафа, карнизы и потолок, хотя едва ли кто-то из них действительно верил, что скелет может находиться там. «Может быть, всё-таки не здесь?» — предположил Егор, посмотрев на остальных. «Что, если другие комнаты тоже были заколочены, но их кто-то открыл до нас?» «Нет», — возразил Кирилл, — «должна быть здесь. Ведь пока я не вскрыл комнату, ведьма не нападала. Я её выпустил». Он недовольно поморщился, ссутулившись. Марина, стоявшая рядом с ним, ободряюще коснулась его плеча. «Ты не предполагал, что всё так обернётся. Да и ведьма могла нас обмануть или не напасть раньше по другим причинам. Ведь если ты её выпустил, почему она начала не с тебя?» «Действительно...» «Теперь Кирилл задумчиво нахмурился». «Даже странно, я не подумал об этом. Мне показалось, что мимо меня что-то пронеслось в темноте, когда я вошёл в комнату, но не напало. Мне могло и показаться, конечно. Тогда попробуем таким же образом две соседние спальни прощупать», — бодро предложил Егор. Он сделал шаг вперёд, и Катя тут же истошно завопила. «Берегись!» Реакция у Егора оказалась хорошая — Он ловко отскочил в сторону, поэтому рухнувший внезапно шкаф даже не задел парня. Марина такой хорошей реакцией похвастаться не могла, но её вовремя оттащил Кирилл, поэтому она только закашлялась из-за поднявшейся в воздух пыли. «Ты цел?» Катя встревоженно подскочила к Егору и обернулась на подругу. «Все целы?» «Кажется, да», — пробормотал Кирилл смущенно, выпуская Марину из объятий. Та не знала, от чего сердце бьётся сильнее — от испуга или от этой внезапной близости с едва знакомым мужчиной и его крепкой хватки. «Думаю, мы на верном пути!» Егор попытался сказать это весело, но хриплый голос выдал, как сильно молодой человек испуган. Тем не менее, остальные согласились с его предположением. То, что ведьма напала, означало, что они на правильном пути. Возможно, она теперь не могла навредить им сама, но попытаться сделать это другими способами ей никто не мешал. А то, что вред будет весьма ощутимым, если на кого-то упадет тяжелый старинный шкаф, доверху забитый одеждой, сомнения не вызывало. «Постойте-ка, а это что?» Удивленно протянула Катя, когда они оказались в коридоре. Этого не было, когда мы поднимались. Кирилл, который уже почти вошёл в соседнюю спальню, затормозил и высунулся обратно, чтобы посмотреть, на что указывает луч Катиного фонарика. Пятно света выделило крупную надпись, сделанную размашистым почерком прямо на стене рядом с лестницей, чуть не доходя до второго этажа. Пока они ощупывали спальню ведьмы, «Кто-то написал мелком, что ищете — найдете в отражении». «Я знаю этот почерк», — растерянно пробормотал Кирилл. «И я тоже». Немеющими губами согласилась Марина. «Постой, а ты его откуда знаешь?» Марина перевела на него затравленный взгляд и неловко пожала плечами. Ее спас вопрос Егора, который отвлёк Кирилла. «Не понял. Так чей это почерк?» «Похож на Дашин». Едва слышно выдохнул Кирилл. «Твоей умершей невесты?» — усомнился Егор. «Этого нам только не хватало. Это что, подсказка с того света? Почему нельзя писать внятнее?» «Да тут ведь и так всё понятно!» — радостно воскликнула Катя и, словно забыв об осторожности, бросилась по лестнице вниз. — Ты куда? — Марина последовала за подругой, чтобы не оставлять её одну и, не желая оставаться рядом с Кириллом, который мог повторить вопрос. — Нам нужно зеркало! Её зеркало! — крик Кати донёсся уже с первого этажа. Егор торопливо последовал за девушками, Только Кирилл так и остался растерянно стоять на пороге спальни, не зная, что делать, то ли присоединиться к остальным, то ли продолжить то, что они решили раньше. О каком зеркале говорила подруга скромной Марины, он не понял. Пока он сомневался, вся компания успела вернуться, видимо, бегом бежали. Первой по-прежнему семенила Катя, держа подмышкой средних размеров зеркало на подставке. Вместе с ним девушка вошла в спальню ведьмы. «Что она задумала?» — спросил Кирилл у Марины, которая снова шла последней. Той и самой хотелось бы это знать, но пока она смогла только растерянно пожать плечами и поторопиться к комнате, в которой уже скрылась Катя. «Что ты делаешь?» — как раз вопрошал Егор. Катя стояла посреди комнаты между кроватью и упавшим шкафом, светила себе за спину фонариком телефона и сосредоточенно смотрела в зеркало, которое держало другой рукой прямо перед собой. «Неужели вы не понимаете? Это колдовское зеркало, поэтому оно стояло в кабинете с другими колдовскими штучками». «Наверняка ведьма гадала по нему, просила что-нибудь показать. И теперь оно покажет нам то, что мы ищем. Смекаете?» Со смешком уточнила она, пытаясь изобразить интонации одного известного киношного пирата. Остальные не были так уверены в правильности разгадки, но возражать не стали. Катя медленно поворачивалась вокруг своей оси, вглядываясь в мутное отражение зеркала, а затем победно воскликнула «Вот оно!». Свет её фонарика падал на глухую стену, но девушка при этом светилась так, словно отыскала клад на конце радуги. Марина с Кириллом переглянулись, а Егор шагнул к Кате и заглянул в зеркало, которое она так и держала перед собой потом обернулся на стену, потом снова посмотрел в зеркало. «Обалдеть!» — резюмировал он. «Давай, направляй меня, попробую её открыть». Он подошёл к той самой стене и зашарил по ней руками. Кирилл без лишних просьб направил свет своего гораздо более мощного фонаря на стену. «Чуть правее, то есть левее». Командовала Катя, не отводя взгляда от зеркала. «Теперь ниже. Ага, ещё немного». «Нашёл!» Егор сделал движение, словно поворачивал дверную ручку. Послышалось тихое кликанье, после чего он потянул невидимую ручку на себя. Марина вздрогнула и отшатнулась, глядя на то, как в свете фонаря Кирилла на пустой стене вдруг проступила дверь». Катя, прижав зеркало к груди, медленно подошла поближе. Кирилл оказался проворнее и успел подскочить к открывшейся кладовке первым. Ведьма была там, облачённой в то самое чёрное платье, в котором они все её видели, поджав ноги к груди и прислонившись спиной к стене, в пустой кладовке сидел скелет, со съехавшей набок челюстью и пустыми глазницами.